Эпилог Мне обязательно лететь? Тащусь за Костей, торопясь на регистрацию рейса. Необходимо передать документы, лично. Сам, как ты понимаешь, я пока лететь не могу. Ко всему у Алика сын родился, а мы толком не поздравили. Ты же сама хотела в Россию, насколько я помню. Хотела, соглашаюсь. С тобой. Не знаю, что меня больше пугает. То, что по приезде меня накроет воспоминания, или же опасения провести несколько дней без Островского. Два месяца после его возвращения таскалась за ним, подобно собачке, не выпуская из вида. Осознавала, что это неправильно и глупо, но ничего поделать не могла. Страх, что вновь останусь без него, столкнувшись с неизвестностью, овладевал мною. Костя не отталкивал, принимая и понимая. Всё по плану. Прилёт, дальше до Моронова, обсуждение дел, вылет обратно. В аэропорту встретит Гриша, на три дня он твой личный водитель. Мы с Тейси справимся. к тому же у нас есть няня. Не переживай, ладно? Островский максимально тактичен и аккуратен, когда дело касается моей паники. Но внутри неспокойно. К тому же несколько дней по утрам тошнит, а общее состояние оставляет желать лучшего. Я прошла курс лечения, а Костя контролировал посещение клиники и улучшение моего здоровья. Очень хотела второго ребёнка, стремилась к этому больше года, но сейчас, когда по всем признакам наступила долгожданная беременность, боюсь. Островский стал прекрасным отцом для Таси, но как он отнесётся к новости о собственном ребёнке? Гоню прочь навязчивые мысли, а через сорок минут частный самолёт поднимается в небо, чтобы доставить меня в Россию. Смотрю в иллюминатор, уже тоскуя по кости. Полтора года вместе, а каждый раз словно первый. Во всём. Тяжело, со скрипом, Островский всё же открывается мне, делясь переживаниями, мыслями и воспоминаниями. Убеждена, как только он выскажется, получит возможность отпустить, полностью отдавшись настоящему. Иногда всё же Костя отгораживается от меня, размышляя о чём-то своём, но затем приходит, обнимает и лежит так пару часов. Я научилась читать его взгляды, безошибочно определяя настроение. Глаза — зеркало его души, а поступки — громче слов. Раннюю весну в Москве приятной не назовёшь. Думаю об этом, когда ищу глазами Гришу и знакомую машину. Парень машет мне рукой, окликая, и направляется ко мне. «Привет!» — обнимает по-родному, тепло и крепко. «Привет, Гриш, как ты?» «Лучше некуда». Заменив Паретта на посту начальника охраны Альберта Витальевича, стараюсь соответствовать. Пока Аронов доволен, замечаний по минимуму. Ну а теперь у нас прибавился ещё и мелкий, как ты знаешь. Так что Виктория Андреевна с мальчиком в приоритете. «На кого похож?» Включаюсь в беседу, выпрашивая заранее нюансы. С Викой созваниваемся, болтаем и обсуждаем взросление Ромы, но мне хотелось увидеть малыша воочию и подержать на руках. Возможно, скоро и нас с Костей накроют родительские заботы. На Викторию. Гриша говорит уверенно, но затем снижает тон и поправляет. Но Аронов всех уверяет, что на него. Мы все придерживаемся этой версии. Хахачу, представляя, как все поддакивают Альберту, Хотя на лицо безоговорочное сходство с мамой. «Тебе смешно», — фыркает Гриша. А он до кровавых соплей готов доказывать, что сын — его копия. «Поняла, поняла», — поднимаю руки. «Похож на папу. Иные версии не жизнеспособны». Как только подъезжаем к дому и ворота медленно отъезжают, пропуская на территорию, волна воспоминаний окатывает потоком прошлого. Даже жар приливает к щекам, а внутри сдавливает. Здесь для нас с Костей всё началось когда-то, и сейчас, медленно отматывая временную плёнку назад, всё явственнее осознаю, так должно было произойти. Не случайно я оказалась на том вокзале и попала в поле зрения полицейских, которые вовремя оповестили Островского. Всё решено за нас давно и кем-то. Мы лишь бредём по звеньям цепи в нужном направлении, создавая свою историю, и вплетая всё новое, созданное уже нами. «Лена!» Не успела выйти из машины, как на меня набрасывается Вика, почти сбивая с ног. «Я так ждала тебя!» «Привет!» Обнимаю в ответ ту, что за полтора года стала мне близким человеком. Вероятно, единственным, с кем я могу поделиться переживаниями и опасениями. «Мне нужно Альберту документы отдать!» Похлопываю по толстой папке в руках. «Потом...» — цокает и тащит меня в дом. «Сначала я, а то засядете на весь вечер с бумажками не пробиться». Ромка как раз проснулся. Фото скидывала достаточно, теперь лично посмотришь и скажешь, на кого он похож. Тычет в меня пальцем, прищуриваясь. «О, видимо, вопрос, на кого похож ребёнок, стоит в этом доме остро, и Гриша преуменьшил масштаб проблемы». Малыш с пухлыми щечками действительно копия мамы, что я и подтверждаю, аргументируя свои выводы. Вожусь маленьким, пока он не засыпает, а затем спускаюсь в кабинет Альберта. Никаких изменений в обстановке, всё на прежних местах, включая небольшой столик, который так нравился Косте. Наболтались. Аронов встречает вопросом. Вика извилась в ожидании. Наболтались усаживаясь в кресло напротив, подвигая папку к мужчине. Костя просил передать документы. Доверенность на ведение дел в нескольких компаниях, а также договоры, подтверждающие, что большая часть выкуплена по законам России и принадлежит другому владельцу. В Турции почти всё перешло в иные руки, по документам, конечно. Единственное, что осталось, кондитерские. Не сомневался. Довольно улыбается. Астровский как знал, когда покупал, а я его отговаривал. Как он? Много улыбается, крепко спит, иногда рассказывает о прошлой жизни. Я рад, правда. У него хватило ума, чтобы воспользоваться шансом, который подкинула судьба. Аронов постукивает костяшками по столу, переводя взгляд в окно. «Знаешь, когда Костя сказал, что меняет планы, чтобы остаться с тобой и девочкой, я вдруг подумал, если даже Островский решился на такой шаг, почему не я?» Сделал Вике предложение. Нелепо, конечно, спонтанно, но она ответила согласием, и вот сыну уже три месяца. Она ребёнка хотела, хотя бы одного, но почему-то уверен, что и за вторым пойдём». Аронов с такой теплотой говорит об отцовстве, что я невольно примеряю его эмоции на Костю. Не уверена, что Островский будет в таком же восторге, но тешу себя мыслями, что муж не просто так настаивал на моем лечении. Три дня пролетают быстро в разговорах и воспоминаниях, а также анализе и разборе прошлых ошибок. У всех нас они были, но главное осознать и сделать выводы. Мне не терпится вернуться. Именно сейчас вспоминаю тот момент, когда я три месяца провела без Островского, теряясь в неизвестности и переживаниях о его судьбе. Гриша везёт меня в аэропорт с большим запасом времени. Через несколько часов я увижу Костю. Он обещал встретить. А пока иду в туалет и делаю тест, который приобрела ещё неделю назад. Вот так, в неподобающей обстановке, поддавшись порыву, А когда вижу две яркие полоски, слёзы стекают по щекам от счастья. Как и обещал, Костя встречает меня. Если до этого момента сдерживалась, успокаивая себя и настраивая на лучшее, то, когда вижу улыбающегося Островского с букетом, выдержка подводит. Он такой непривычно милый, что я сразу обвиваю его руками и утыкаюсь губами в шею. Могу нарваться на недовольство, потому что муж не приветствует проявления чувств на публике, но, к моему удивлению, обнимает в ответ и даёт немного времени, чтобы прийти в себя. Что-то случилось? Тревога во взгляде выдаёт. Его вообще всегда выдают глаза. Я беременна. С трудом шевелю губами, наблюдая за реакцией Кости. В холодной синеве проскальзывает нечто едва уловимое и яркое, но так же быстро исчезает. Но как только оказываемся в машине, Островский прижимает меня к себе, проводит носом по волосам и шумно выдыхает. Проявление радости свойственное только для Кости. Даже по силе объятий я могу определить, какие эмоции он испытывает в данный момент. Его немногословность и закрытость я приняла и смирилась. «Доступ к нему имеют немногие, но мне и Тасе позволено больше, чем всем остальным». Через семь месяцев появляется Анечка. Маленькое чудо, со светлыми волосами и глазками, как у Кости. «Ты разочарован?» «О чем ты?» Островский забирает у меня дочь и осторожно кладет в манеж. «Теперь у тебя три блондинки». Значит, мне суждено быть окруженным прекрасными женщинами. Сжимает мою ладонь, поднося к губам, и продолжает. Спасибо за все. Это больше, чем я тебя люблю. Одно слово, но в нем заключено столько важного для него. Благодарность за ожидание, надежду и уверенность. За принятие его таким, какой есть, без попыток изменить и подстроить под себя за безграничную веру в него и наше будущее. Это всё тот же Паретто, но уже совсем иной. Люди не меняются, меняются, ведь жизнь — это движение. У кого-то перемены внутри занимают годы, а кто-то попробовал горечь на вкус и проснулся утром другим человеком. Для каждого жизнь приготовила свою порцию испытаний, и каждый в итоге заплатит собственную цену за мудрость или же глупость. Безучастным остаться не получится Но не все видно нашим глазам В особенности, если изменения касаются других Люди меняются с каждым новым рассветом Кто-то замыкается в себе и становится тихим А кто-то живет воспоминаниями моментов, где он был счастлив И осознание, что среди множества людей Максимум один-два способны разглядеть тебя настоящего Часто уничтожает Но если всё же нашёлся тот, кто способен уловить, как вы, каждую ночь побеждаете в собственном сражении за идеалы и принципы, то это великое счастье. А для остальных пусть всё остаётся неизменным, потому что если бы их волновала ваша душа, они бы заметили даже малейший сдвиг. Человека нужно чувствовать, и только сердце никогда не ошибается. Моё не ошиблось, когда выбрала Костю. Теперь только вместе всегда потому что принципы пары-то ошибок не предполагают, а целью теперь является счастье.